Здравствуйте! Меня зовут Александр Фридман. Уже более 15 лет я обучаю регулярному менеджменту руководителей и владельцев компании. Также консультирую, пишу книги и веду бизнес-семинары в школе менеджеров «Арсенал». Аудиокурс, который я предлагаю вашему вниманию, является частью моей авторской программы по развитию управленческих навыков Homo босс Человек-управляющий», состоящий из 14 базовых семинаров, объединенных в 4 учебных курса. Курс 1. Эффективный регулярный менеджмент в котором мы учимся обеспечивать должный уровень четкости, исполнительности и ответственности наших сотрудников. Курс второй Оперативное лидерство, в котором мы учимся управлять мышлением подчиненных. Курс третий Управление собой, в котором мы занимаемся развитием личной эффективности руководителя. Курс 4. Управление межличностным взаимодействием, в котором мы занимаемся развитием умения слушать, говорить, понимать, убеждать. Моя практика показывает, что многим руководителям система управления компанией или группой людей кажется черным ящиком. Сам факт его работы очевиден, а принципы функционирования, увы, не очень понятны. В результате процесс управления подчиненными превращается в ежедневный набор больших и малых чудес, а сама работа руководителя по его собственным ощущениям более всего напоминает подвиг. Давление рынка растет, рабочий день увеличивать некуда, ресурсы старательности на пределе, а методов интенсификации чуда пока, увы, не разработано. Я бы рекомендовал запомнить, что производительность труда сотрудников зависит в первую очередь от качества управления, а вовсе не от их совокупного желания приносить пользу компании. Вывод – Конкурентоспособность компании все больше зависит от уровня управленческой квалификации руководителей, а гораздо меньше меньшей степени от их старательности и энтузиазма. Конечно, наличие таких качеств весьма полезно, но, увы, недостаточно, ибо не может на регулярной основе компенсировать отсутствие должного уровня профессионализма. Единственным выходом представляется внедрение в компании регулярного менеджмента. Такая система управления позволяет не только снизить зависимость от персонала, резко увеличить производительность труда, но и обеспечить переход руководителей из, из категории волшебников-энтузиастов в профессионалы. Я приглашаю вас посетить мои семинары, расписание которых вы найдете на интернет-сайте школы менеджеров «Арсенал» по адресу арсенал www.arsenal-hr. Ru. Я также рекомендую вам прочитать мою книгу «Вы или вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя», которая станет хорошим дополнением к этому аудиокурсу. Я надеюсь, что этот курс станет для вас добрым советчиком и хорошим помощником в решении управленческих задач и проблем. От всей души желаю вам успеха и приятного прослушивания. О чем же мы будем сегодня разговаривать? Что же мы будем с вами делать? Курс называется Управление межличностным взаимодействием. И сегодняшний семинар да, это вот у нас искусство конструктивного диалога, составная часть. В принципе, все это, вот этот весь курс относится к такой управленческой компетенции, как межличностная коммуникация. был на курсе, на семинаре эксплуатации подчиненных, знаю, это некое разделение. То есть есть три инструментальных ящика. Первый ящик, там инструменты для эффективности самого руководителя. Второй ящик, управление поступками. То есть то, что более всего воздействует на поведение людей. Третий ящик инструментальный, это управление мышлением. И вот в этом инструментальном ящике у нас есть такая компетенция, как вот, межличностная коммуникация. Или Мы будем говорить «Управление межличностным взаимодействием». Действительно, мы довольно часто разговариваем, мы общаемся. Вообще, коммуникация, на мой взгляд, недостаточно оцененная тема в управлении и в жизни у людей вообще. Почему? Ну, мы с вами, наверное, знаем следующий человек – его вы называете стадным животным, хотите общественным существом, это кому как больше нравится. То есть человек живет в обществе. Тут никаких открытий, мы это знаем, да? И о чем мы, может быть, знаем, но забываем, а может быть, и не очень-то знаем или отдаем себе отчет, что большая часть, причем подавляющая большая часть результатов, которые мы получаем в своей жизни – эти результаты, как плохие, так и хорошие, получаются в результате чего? Вот результаты в результате немножко тавтологии. Вопрос. Как мы добываем наши результаты? Посредством чего? Ну, воздействуем на с помощью слов. Скорее так, мы общаемся. Да? вот мы общаемся и выгребаем все, что имеем. И радости, и горести. Вот кому не нравится, попробуйте возразить, да? Вот мы Все, что мы в жизни имеем на сегодняшний день по совокупности, да, вот все, что описывает качество нашей жизни, получено в результате межличностного взаимодействия. Не так? Причем вот, вот отсюда и вот так, как говорится, до гробовой доски. Да? Вот человек идет и взаимодействует с окружающими людьми. Везде. Во всех аспектах. Если он там где-то не сидит на вершине горы, как отшельник, да, там он общается больше с природой, там, да, с какими-то, может быть, сакральными, объектами. Но если человек живет в обществе, он общается с себе подобными двуногими прямоходящими там, ушастыми и глазастыми и посредством этого бесхвостыми и получает вот все, что получает. Все наши горести, все наши радости, все наши достижения, все наши поражения, провалы мы получаем в результате межличностного взаимодействия. Нравится нам ну, это или не нравится, хотим мы этого или не хотим. Ну и замечательно, казалось бы, и в чем тут ловушка, в чем тут фишка, в чем тут вообще подвох, Мы же умеем общаться, правда? Да? Ну, кто скажет, что нет. Вот человек, как он рождается, он начинает взаимодействовать с окружающим миром. Сначала гримасами, жестами, потом у него появляется вторая сигнальная система. Да, он обретает связанную речь. Да? И начинает взаимодействовать с окружающим миром. И каждый человек умеет это делать. Каждый человек это делает, по крайней мере. да. Каждый день он это делает. И много раз в день, и в различных обстоятельствах. Он все время... Открывает свой рот да, и таким образом общается. Но есть отдельный вариант, это письменное общение. Но это, в принципе, не сильно отличается, да, только там вместо звуков идут тексты какие-то. Все равно это общение. Да, все время, вот весь день, от начала до конца, мы все время общаемся. И, казалось бы, действительно, мы умеем это делать. Взрослый человек умеет общаться. По крайней мере, большинство людей в этом абсолютно убеждены. И менее всего они, наверное, полагают, так если вы бы спросить, что. Вот качество жизни – это результаты умения общаться. Да, вот как хотите. Вот мы взаимодействуем, мы что-то получаем или что-то не получаем. Какие бы причины ни были, в основе коммуникации. А человек умеет общаться, действительно умеет. Но что это такое? На каком уровне находится это умение? Он умеет на так называемом социальном уровне. Что такое социальный уровень? Это некая совокупность. Да, кстати, вот конспектов на тренинге я обычно не заготавливаю. У вас есть блоки, хотите что-нибудь пишите. Хотите, запоминать? Вот, собственно, ваш выбор. Так вот, что такое э, социальный навык? Да, из чего он складывается? Он складывается из наших врожденных качеств каких-то, да? И еще чего? Приобретенных опытом, то есть, условно, набор условных, безусловных рефлексов, да? Человек рождается с какими то заготовками, задатками, потом он общается как-то так, стукаясь с бортами у окружающий мир, обретает некие навыки, ужимки и прыжки, все это во что-то, сплавляется, да, и у человека появляется его неповторимый стиль общения. Хочет он или не хочет, знаете, существует так называемый закон огурца, да, что огурец, погруженный в рассол, приобретает свойства рассола вне всякой зависимости от своего к тому желания, да. Так и человек, когда он начинает двигаться по жизни, он так или иначе обретает некий стиль. В каком-то моменту этот стиль фиксируется, ну, и уже особо потом не меняется. Происходит некое такое утверждение. Ну, а чтобы этот стиль, не дай бог, не изменился, у человека есть большое количество э, таких, я это называю, социальной отмазки. Приведите пример, кстати, социальной отмазки. Какие у нас есть очень удобные народные мудрости, чтобы ничего не менять. Вспоминайте, сто процентов слышали, знаете. Ну-ну-ну-ну. Это же тренинг, я вас все время буду приставать со всякими безразственными идеями. Давайте, давайте, давайте. лучше враг хорошего еще. От судьбы не уйдешь. Инициатива наказуема Еще. Привычка. Таким я родился Ну, что ж тут поделаешь. Ну, вот такой я есть. Старого пса новым трюком. Да, вот такой у меня характер. Ну, что же я с собой могу поделать? Список продолжать не надо. Вот так легко можно составить такую табличку наиболее употребимых выражений, с помощью которых человек защищает свое право быть собой. Вот такие мои ежики, загадочные, как в известном анекдоте. Кстати, анекдоты известны? Нет? Ну, очень коротко расскажу. Конец дня пустые прилавки, и вдруг входит такой ужасно грустный ежик. Страшно, такой грустный, печальный, подходит к прилавке и говорит: мне бы сметанки. Ему говорит нету ежик. Кончилось. Ежик так совсем паник и свалил в туман. вот Второй день опять конец дня. Вот. Опять, значит, этот ежик, опять, я не буду уже актерствовать, идея понятно. Третий день вот такая ситуация. Ну, четвертый день уже сердце не камень. Продавцы сметанки отложили, думаю, сейчас ежик придет. Вот, приходит ежик, говорит, ежик, есть, для тебя специально оставили. Значит, протягивает ту банку, ежик так меняется на глазах, глаза загораются, хватает эту банку и шарах ее об стену. Вот, ему говорит, ежик, ты что, мы специально... А вот такие мы ежики, говорит, загадочные, и ушел из магазина. Вот, да, так что вот такие мы, ежики, загадочные. Да? Действительно, вот мы неповторимые все, и хотя мы не то, чтобы отрицаем, нет, нам не надо меняться, но тем не менее мы как-то так оставляем за собой право не меняться. И, конечно, собственно, кто нас заставит? Захотим, можем оставаться на своем социальном уровне. Но существует второй уровень. Так называемый уровень профессиональный. И, как говорят мои родные Одессе, это две большие разницы. Уровень социальный и уровень профессиональный. Причем Разница, как говорится, огромная, просто не всегда заметная. Чтобы заметить разницу между уровнем социальным и уровнем профессиональным, тоже нужен взгляд профессиональный. Да? Потому что э, профессиональный, иногда, знаете, как слышишь такие возражения противоискусства коммуникации, основанные на плохих примерах. А вот видео, я к нам такой заходил, весь из себя улыбается, при галстуке, там, а разговаривать с ним не хочется. Ну, такой бытовой рассказ. Да, ну, может быть, имеется в виду какие-то последователи тех или мультилевел сетей. Ну, вот говорят, вот, типа, то есть, и вот он улыбается, разговаривать не хочется. Вы понимаете, профессиональные техники, запомните это, незаметны. Или они заметны только такому же профессионалу. А для всех остальных техники не выделяются. Вам просто, например, нравится общаться с этим человеком. Или вам кажется, что он очень убедителен, очень профессионален, очень знающий. Запомните, как только видна техника, это уже не профессионально. Ну, если она вот видна так на первый взгляд, видно, а вот сейчас он будет применять вот это, это уже не профессионально. Это немножко все напоминает, наверное, и восточное единоборство, да? Когда профессионал что-то делает, вы никогда не увидите, что сейчас он будет готовиться к приему, да? Он там будет взводить одну руку, там, напрягаться, да? Так, чтобы вообще любой слепой, глухой и, там, не знаю, нечувствительный заметил и успел подготовиться. Да, как раз, наоборот, никогда не знаешь, что будешь делать профессионал, он, как правило, непредсказуем, и вообще очень незаметно что-то происходит. Вы стоите, а потом вы лежите, а что будет? Ну, не знаю, что-то было, наверное. Вы опять встаёте, начинаете что-то двигаться, профессионал вроде бы ничего не делает, потом вы опять лежите. Да, он поднимает можно еще раз попробовать. Да? Что было, вы не заметили, уж никаких вы подготовок не заметили, диких воплей, там, да? вот то, что нам, казалось бы, помогло бы. То же самое в коммуникации. Техники профессионала, как правило, не видны или видны такому же профессионалу. Да, вот как только техника ярко заметна, например, мы заметны, что человек старательно улыбается, все, мимо. Мы предупреждены, мы вооружены, у нас выступает, мы вообще не любим, когда против нас чего-то там готовится, да? коммуникационно ли, физически, ли, да, у нас как-то сразу шерсть дыбом, хвост трубой, и мы не хотим в этом всем участвовать. Поэтому, на мой взгляд, человек, который хочет получить что-то иное в своей жизни, может начать из коммуникации а может что нибудь другого. Личный выбор индейца, как говорится. Да, с чего хотите, того и начинаете. Но ну, мы будем начинать вот именно с коммуникации, поскольку с помощью нее мы все получаем. В основе любых ситуаций все-таки коммуникация. Да, и еще одно. На мой взгляд, первая древнейшая профессия, это не та, которая принято считать, а продавец. Вот, да. Потому что, как только появилось два человека, один захотел второму что-то втюхать. Вот. По-своему, да. Вот. Ну, сначала это делалось там, с помощью невербальных сигналов, потом появилась вторая сигнальная система, появилась речь. Вот, и дальше это искусство развивалось <смех> и крепло. А, действительно, те ученые, которые все время мешают размножаться белым мышам, есть такой тоже, опять анекдот, что ученые Гаурского университета посчитали, или в результате наблюдений выяснили, что белые мыши размножаются намного лучше, когда им не мешают ученые Гаврского университета. Вот, и вот э, те ученые, так шучу, конечно, которые мешают размножаться мышам, которые все время считают, а существуют действительно серьезнейшие исследования, там, исследования мозга, энцефалограммы, там, какие участки мозга задействованы, так вот, что выяснилось, что до 80% мыслей взрослого человека заняты чем, как вы думаете? Как бы кому что втюхать? То есть, иными словами, конечно, не в этом смысле, а он заинтересован кого-то в чем-то убедить. Человеку зараза все время что-то надо от окружающего мира, да? он все время хочет от кого-то что-то получить. Мы ужасно меркантильны, доскотство, да? нам все время нужно чего-то от окружающего. Да? И вот до 80% мыслей взрослого человека заняты все время как бы кому-нибудь чего-нибудь продавить, протолкнуть, продать, как бы кого-то подвинуть какой-то идее. Как бы кого-то в чем-то убедить, переубедить, склонить на свою сторону, там, привлечь на свою сторону. Ну, список вот этих вот фраз можно продолжить. То есть мы на самом деле прекрасно знаем, что все, что мы огребаем в жизни, мы огребаем от окружающих людей. Да? Поскольку людей много, ресурсы наши огромны, точки контакта с ними многочисленны, и нам все время чего-то надо. Вот как бы чего-то там от них. Вот мне надо ему что-то сказать, вот с этим бы договориться, туда позвонить зачем? Что-то нам нужно. Да? Мы хотим позвонить, чтобы нам что-то дали. И, конечно, очень интересно, есть люди, сделавшие это древнейшее искусство своей профессии, которые заняты в продажах, но я вам скажу откровенно, мы все заняты продажами, просто не отдаемся в этом, о Потому что что такое убеждение? Допустим, мне бы хотелось, чтобы кто-то из дам сходил со мной в кино, да? Значит, мне надо продать эту идею. Да, мы продаем, значит, мне надо подойти к вам, и в данном случае предмет продажи – это совместный поход в кино, да? Вот, вот это предмет сделки. И мне надо вступить с вами в переговоры. То есть, вполне возможно, что выгода всей негоции для вас не очевидна. Да? И, собственно, потребуются какие-то техники убеждения, принуждения. Но это некорректно, это уже насилие называется, это уже уголовно наказуемое деяние. Да? Значит, если я вас там попытаюсь перебросить через плечо и потащить в кинозал, вряд ли это вызовет большое удовольствие, по крайней мере, вызовет удивление окружающих. Значит, таким путем действовать нельзя. Ровно так же, как нельзя, придя к кому-то в компанию, связать, стриножить, заставить, поставить подпись на договоре, одновременно перечислить нам деньги, да, и потом не иметь никаких претензий. Хотя многие силы мечтают о подобных техниках, да, очень хочется ими овладеть. Ну, а если кто-то хочет ими овладеть, то, безусловно, продавец всегда найдется. Как пишет господин Левин, на каждую дуру есть свой гуру, Но ну, тут дело не в половом признаке, а в том, что кто хочет, тот найдет. Хочешь волшебную технику, обязательно тебе кто-нибудь ее впиндюрит или втюхает. Несомненно. Что ты с ней будешь делать, вопрос пятый. Вот, техники там массовых продаж, техники волшебных продаж, как продать кому угодно, что угодно в любых ситуациях. Да, достаточно полно растворимых таблеток. Рынок есть. Есть спрос. И, соответственно, всегда есть, конечно, предложение. А, так вот, вот эта древнейшая профессия, мы все время этим занимаемся. И у меня есть такая странная идея, раз уж мы все равно этим занимаемся. Продажей то почему бы нам не научиться это делать профессионально? Да? Если я руководитель и хочу, чтобы мои сотрудники выложились по полной в реализации проекта по захвату рынка шпили-качпунделя, мне им надо продать какую-то историю, да? Наверное. Вот, чтобы они... Потому что заставить выложиться я не могу. Есть в управлении... Зона исполнительности, а есть исполн... управление зоной лояльности. Опять на семинаре эксплуатации мы эту тему разбирали. Так вот, в исполнительность можно загнать с помощью техник управления поступками. Я могу сконфигурировать пространство так, что вы, ну, вот, никуда вы не денетесь подводной лодки, исполните. Но это будет исполнение на уровне тавтологии исполнительности. Да? То есть вы сделаете от сих до сих, вот это я вас заставить могу. А заставить выложиться сверху я могу? Нет. Чтобы у вас включилась самомотивация, чтобы вы захотели. Зайти за ту, за ту грань, где лежит исполнительность. Ведь вы знаете, что большинство работ строго не контролируется. Ну, работу токаря проконтролировать можно, да? В каком случае? Когда есть чертеж. А когда чертежа нет. Помните у Филатова, меня бы схемку али чертеж, мы бы затеяли вертеж. А когда схемки нет, чертежа, когда нельзя дать инструкцию, что остается? Значит, остается либо быть предельно инструктивным, а это можно до определенного уровня, да? И человек сделает ровно то, что вы сказали или нужно врубать самомотивацию, чтобы человек захотел думать, а иначе он скажет, знаете, пробовали, пробовали, и ничего не получается. Руководители сталкивались с такой историей? А смотришь на человечка и думаешь, блин, зараза ведь не выложился же, вот захотел бы, смог бы, бывает такая ситуация? Вот чувствую, так вот отработал от всех до сих, не включился, а почему не включился? Может, что, не продали? Понятно, да, история? То есть не буду больше агитировать за идею, мы, кем бы мы ни были в жизни, чем бы мы ни занимались, Мы занимаемся продажами. Даже если наша работа не имеет никакого отношения к сейлзу, да? Вот такая тема. Вот мы и будем... Поэтому я в своих семинарах применяю в продаже технологии коммуникации, в коммуникации технологии продажи, потому что никакой разницы между ними, откровенно, я не вижу. На конце всегда сделка. Согласие пойти в кино, помыть посуду, погулять с собакой, купить собаку в конце концов, да? Это все равно сделка. Принять активное участие в вашем поручении, включить свои мозги, да? постараться сделать то, что нельзя выдать в инструкции. Что это такое? Это сделка. Надо продать. Не продали. Что получилось, то и получилось. И все. Продали, будет вам счастье. Да?